По смерти Ростислава старшинство вроде принадлежало прежде всего Святославу Всеволодовичу Черниговскому, по старшинству племени. Но Мономаховичи не хотели признавать этого старшинства. В племени Мономаховым старшим по линии был последний сын Мстислава Великого, Владимир Мстиславович. Но этот князь, как мы видели, был Мачешич и, вероятно, моложе своего племянника летами. Был изгнан Мстиславом даже из Волыни. Мог ли он надеяться, что последний уступит ему Киев? Наконец, после Владимира на старшинство вроде имел право сын Юрия Долгорукова Андрей Боголюбский. Но северных князей вообще не любили на юге и Андрей поведением своим относительно братьев не мог нисколько уменьшить этого нерасположения. Вот почему по смерти Ростислава взоры всех обратились на смелого племянника его, князя Владимирского на волыни, который два раза уже овладевал Киевом, два раза уступал его родному и старшему дяде, но кроме последнего не мог уступить никому другому. Несмотря, однако, на это, Спорность прав Мстислава, спорность самой отчинности его, ибо отец его умер, не будучи, собственно, старшим вроде, давала родичам его надежду, что Изиславич щедро наградит их за уступку ему старшинства, даст им все, чего они сами захотят, но они ошиблись в своем расчете. Мстислав, подобно дяде Ростиславу, хотел быть старшим на деле, а не по имени только. Получив приглашение ехать в Киев от братьев Владимира Мстиславича, Рюрика и Давыда Ростиславичей, также особое приглашение от киевлян и особое от черных клобуков, Мстислав отправил немедленно в Киев племянника Василька Ярополчича с своим тюном. Здесь, в Киеве, приятели Мстислава рассказали Васильку, что князья Владимир Мстиславич и Владимир Андреевич, также Ярослав Изиславич Луцкий и Ростиславичи, целовали крест, что будут стоять заодно и возьмут у Мстислава волости по своей воле. Владимир Мстиславич возьмет в придачу к Триполю Торческ со всем Поросьем, Владимир Андреевич Брест, Ярослав Владимир. Василько немедленно дал знать об этом дяде Мстиславу, и тот, передавший весть союзникам своим, Ярославу Галицкому, Всеволодовичем Городенским и князьям Польским, выступил со своими полками из с Галицкую помощью к Киеву. Как видно, главою княжеского заговора был Владимир Мстиславич, давний враг своего племянника. Вот почему, услыхав о приближении последнего к Киеву, Он бросился бежать с семьей из Треполя в Выжгород, где и затворился вместе с Ростиславичами. Мстислав между тем вошел в Киев, урядился с братьями, дружиною и киевлянами и в тот же день отправился осаждать Выжгород. После крепких схваток между осаждающими и осажденными князья начали пересылаться и уладились, наконец, насчет властей, после чего Мстислав вторично вошел в Киев и сел на столе Ярославовом, на столе отца своего и дедов своих. Но легко понять, что князья, особенно старые, обманувшись в своих надеждах, затаили горечь в сердце. Особенно злобился на племянника Владимир Мстиславич. И тотчас после ряду уже начал затевать новые замыслы против Мстислава. Боярин Давыда Ростиславича Василь Настасьевич, узнавший об этих замыслах, объявил о них своему князю, а тот рассказал все Мстиславу. Когда Владимир увидал, что умысел его открылся, то приехал в Киев оправдываться пред племянником. Почти в одно время съехались они в Печерском монастыре. Мстислав вошел в Игуменскую келью, а Владимиру велел сесть в Экономской и послал спросить его, «Брат, зачем ты приехал? Я за тобою не посылал». Владимир велел отвечать, «Брат, слышал я, что злые люди наговорили тебе на меня». «Говорил мне брат Давыд», — велел отвечать на этом Мстислав. Послали к Давыду в Вышгород. Давид прислал Василя для улики, приставили к нему Тысяцкого и еще другого боярина, и начался суд. Через три дня Мстислав опять приехал в Печерский монастырь. Владимир прислал двоих бояр своих, которые начали спорить с Василем, но за последнего явился новый свидетель. Делая это, наконец, наскучило Мстиславу, он сказал дяде, брат, ты крест целовал. И еще губы у тебя не обсохли. Ведь это отцовское и дедовское утверждение. Кто нарушает клятву, тому Бог будет судья. Так теперь, если ты не думал никакого зла и не думаешь, то целуй крест. Владимир отвечал, — С радостью, братец, поцелую. Все это на меня выдумали ложь, поцеловал крест и поехал в котельницу». Но в том же году стал он опять сноситься с черными клобуками, подучать их на племянника. И когда последние дали ему слово действовать заодно, то он объявил об этом своим боярам. Но дружина отвечала ему, — Ты, князь, задумал это сам собою. Так не едем по тебе, мы ничего не знали. Владимир рассердился и, взглянув на молодых дружинников, сказал... «Вот у меня будут бояре!» И поехал к Берендеям, с которыми встретился ниже ростовца. Но варвары, увидавши, что он приехал один, встретили его словами. «Ты нам сказал, что все братья с тобою заодно. Где же Владимир Андреевич? Где Ярослав и Давыд? Да и дружина-то у тебя нет. Ты нас обманул. Так и нам лучше в чужую голову, чем в свою» и начали пускать во Владимира стрелы, из которых две и попали в него. Владимир сказал тогда, — Сохрани, Бог, верить поганому. А я уже погиб и душою, и жизнью, и побежал в дорогобужу, потеряв своих отроков, которых перебили черные клобуки. Но Владимир Андреевич разорил мост на реке Горыни и не пустил к себе Мстиславича, который принужден был обратиться к востоку и через землю Радимичей пустился в Суздальскую область к Андрею Боголюбскому. И последний не принял его к себе, а послал сказать ему «Ступай в Рязань к тамушнему князю, а я тебя наделю». Владимир послушался и отправился в Рязань. Мстислав Киевский не хотел после того терпеть, чтоб и мать Владимирова оставалась где-нибудь на Руси, и велел сказать ей, ступай за Днепр в городок, а оттуда иди, куда хочешь. Не могу жить с тобою в одном месте, потому что сын твой всегда ловит головы моей, вечно нарушает клятвы.